Жизнь Сафаги Реймс последующие одиннадцать лет была спокойной и, пожалуй, однотонной для Сюмбеки. Пожилой, занятый делами управления ханством, муж не доставлял особых радостей, но и не давлел над желаниями воли молодой царицы. Он баловал ее, ухаживал, как за ребенком, и ни в чем не мог отказать, хотя теперь мужа делали его неограниченным властелином над нею. Сюмбекис умела так поставить себя, что достаточно было сделать обиженное лицо, как хан Сафагирей терял свое достоинство и величие и до тех пор нервничал, пока не получал полного прощения от боготворимой им супруги. А между тем Сафагирей был волевой, умный человек, не терпящий малейшего непочтения к своей особе. Перед ним трепетали его поданные, в том числе и высшие сановники из казанских татар, да и крымцы, приведенные им с собою основательно побаивались хана. Как он и обещал, расправа у него была скорая, независимо от занимаемого места и знатности, провинившегося перед ним. В тех случаях, когда человек не мог быть обвинен явно за недостаточностью улик и фактов, но был на большом подозрении у хана, он погибал случайно от руки тайно подосланных ханов-злоумышленников. Нередко обреченный в последнее время жизни пользовался особыми милостями ласкою Сафагирея. Поэтому приближенные хана никогда не знали радоваться или пугаться, если на них вдруг начинали сыпаться его милости. Даже Сиит, как бы второй властитель ханства, независимый от светской власти в делах духовных, считался с волей Сафагирея и вел угодную ему Политику. Хан опирался на силу оружия Крымской гвардии, вы начальники которой и составляли фактически правительство Сафагирея. Казанский же Курултай стал лишь исполнительным органом власти. Особенным доверием и ханским расположением пользовался начальник и командир всей Крымской гвардии, а тоже крымский выходец и царевич Улан Кощак Кучак. Еще молодой, очень деятельный, решительный и смелый, преданный Крыму человек. У него не было никаких разногласий во взглядах с ханом Сафагиреем. Сафагирей приблизил его к себе настолько, что Кощак стал во дворце своим человеком на правах личного друга хана. При всем том Кощак держался скромно, в пределах подобающей почтительности к хану и Сюмбике. Он не старался использовать положение фаворита в личных целях, не добивался повышения, не напрашивался на награды и вообще казался бескорыстно преданным чете своих повелителей. В Сюмбике жилось спокойно. Постепенно она привыкла к своему положению царицы и уже не упивалась роскошью, подобострастной почтительностью окружающих, а относилась к этому как к чему-то должному и обычному. В делах управления царством ей не приходилось участвовать очень активно. С одной стороны, Сафа при всей его любви к Сюмбике не допускал такого вмешательства, а с другой — надобность в этом появлялась только ну, редко. Сафа был достаточно умен, хитер и осмотрителен. Бывали случаи, когда Сюмбике пыталась подсказать мужу кое-что, Он выслушивал ее всегда благодушно иронически, как делал взрослый относительно совкового, но любимого ребенка, с ласкающей улыбкой, хвалил ее за ум и правильность суждений, а делал то, что было решено им и его советниками.